Утюг позорно сел на мель на виду всего поселка, не дотянув до причала всего сотни метров. Паука впервые поставили на роль руководителя. Второй экспедиции землян к центру катастрофы он руководил от первого и до последнего дня. Все прошло просто блестяще. Используя несколько лошадей и сотню ваксов, островитяне перетащили к галере полтора десятка тонн разного добра от разлома, Селитру, трубы, стволы, проволоку, зерно и разную мелочевку, а от угольного пожара набрали три десятка мешков серы. Ее, конечно, еще придется очищать от мусора, но все равно выйдет немало. Самое сложное, что удалось сделать, доволокли донары два автомобильных двигателя. Этот трудовой подвиг паук приписывал целиком себе. Именно он придумал соорудить для этого тележки. Хотя, надо сказать, мысль и без того очевидная. На этих же тележках доставили к утюгу семь бочек с бензином и соляркой. Горючего в железнодорожных цистернах хватало. Здесь даже кислоты пара цистерн нашлась. Но вот с бочками проблема. Поход провели в кратчайшие сроки. Дошли, забрали, перенесли... Поисками нового практически не занимались. Паук теперь хотел сойти со трапа триумфатором, но, увы, утюг, как и все хайтанские корабли, отличался приличной осадкой и неповоротливостью. Из-за перегруза осел еще больше, а хрустальное к тому же обмелило. И вместо триумфального шествия победителя и восхищенных взоров поселковых девчонок Паук выслушал немало насмешек со стороны встречающих, а потом еще и вымок до нитки, участвуя в спасении корабля. Лишь под вечер закончилась разгрузка, и он наконец-то смог донести до своей избы самый дорогой груз. Батареи, ноутбуки, ящики с дисками и кучу разной электроники. Теперь бы в баню да поужинать горячего. Не дали. Добрыня вырос на пороге тенью отца Гамлета И сходу без приветствий заорал «Куда прячешься? А ко мне заглянуть, а?» «Так вас не было в сети?» «Вы же на левый берег уплыли вроде к Кругову, Дела какие-то решать?» «А я вот уже вернулся!» «И даже знаю, что ты, растяпа тупоголовая, Утюг на мель посадил в шаги от причала!» «Хорошо, что это позорище!» Чужие не видели. Так я-то тут при чем? У этого глючного корыта и пустого осадка, как у авианосца. Огруженный он и в океане дно скрести будет. Поговори у меня. Пошли-ка ко мне, дело есть. Тебя касается. Баня явно отменялась. За пять минут дела не решать не любил. Печально вздохнув, паук потопал за здоровиком В избе главы островитян он оживился. Ужин, в отличие от бани, явно не отменялся. Здесь хлопотала парочка девчушек. Притащив из кухни несколько мисок, они сервировали стол. Выпроводив их за порог, Добрыня лично спустился в погреб, вытащил оттуда солидный кувшин, налил в три кружки. Паук хотел было спросить, кто будет третьим, но не успел. На пороге вырос лом. «Вечер добрый всем! Добрыня, зачем это вы меня звали?» «Присядь, лом! Не стой столбом! Вон, пожуя оленинки, добрашки попей с нами!» «Это можно!» — воодушевился пороховых дел мастер. «Ради такого можете хоть каждый вечер звать!» «Ты гобы-то закатай! Ну, давай чокнемся!» За успех и следующей экспедиции, и вообще за удачу во всех делах. Паука, сушив кружку, потянулся к миске и жуя пробурчал. «Алло, ты тут без меня еще не взорвал пол поселка. «Скажут взорвать. Взорву. Че тут взрывать-то? Ты серу привез?» «Привез, привез. Много привез. И селитры много привезли». Той же, что в прошлый раз. И я на всякий случай два мешка аммиачной селитры прихватил. Олег говорил, что на порох она не пойдет, но там ее до чертиков, как глюков в винде. Может и тебе на что пригодится. Олег твой тупой идиот с офигенной задержкой развития. На порох аммиачную пустить можно. Надо просто перевести ее в чилийскую. Главное, нитрат, чтобы был. А дальше вопрос прямых рук. Ну и сама по себе аммиачная селитра, по сути, почти готовая взрывчатка. К примеру, если влить в нее простой солярки, получится промышленное взрывчатое вещество. Амониты, амоналы. это все смеси на ее основе. Так что правильно сделал, что притащил. Пригодится. Да там ее полно. «Вагонов пять точно. Гораздо больше, чем и что ты на порох пускаешь. И кислоты там пару цистерн нашли. Тебе, может, тоже нужно? Я на пробу пластиковых банок пару наполнил. Приволок. Тащи все, что гвоздями не приколочено. Всему найдется применение». Добрыня, внимательно слушая разговор ребят, наполнил опустевшие кружки и твердо заявил. — Поговорили и будет. Дело у меня к вам есть. Важное дело. — Мы все во внимании! — гротескно-уважительно заявил Лом. Погрозив ему пальцем, Добрыня добавил. — Но смотрите, у меня никому ни слова о том, что расскажу. — Могила? — торжественно заявил Лом. — Ставлю сложный пас на хард! — поддакнул паук. Ладно, клоуны, дело такое. Хайты готовят большой набег. Таких набегов еще не бывало. Сдержать их можно, если выступим все вместе. Для этого дела объединились все, кто только мог объединиться. Скорее всего, главный удар нанесут на севере. По землям, контролируемым монахом. Там и соберется совместное войско, чтобы дать бой. «Так пусть этого отморозка хайты и пощиплют!» Ухмыльнулся паук. Цец. Без тебя уже все решили. Задавят монаха, потом на нас пойдут, так и перебьют поодиночке. В общем, о чем я? Времени немного осталось. Разведка говорит, что удар они нанесут, когда дожди начнутся». Наша задача в этой войне будет особая. Мы должны будем топить корабли хайтов, мешать переброске их сил на реке. Ну и при случае бить их отряды на берегу. Все вам ясно? Не ясно. Че мы тут брагу пьем и это все слушаем? Заявил Лом. Не хочешь, не пей. Не угадали, хочу. Лом не будь у тебя руки золотые выпорол бы самолично ты слышал как при прошлом набеге наши напоролись на громадный корабль хайтов так это вы даже глухие слышали треп шел на оба берега говорят он побольше титаника был габаритами и шел по берегу потому что в реке не помещался поострее у меня в общем то Нарвемся мы на этот их корабль и можем ласты склеить. Отбиваться нам от таких кораблей нечем, и ваша работа как раз придумать и сделать оружие на такой случай. Фига задача, буркнул паук. Добрыня, «Да, я честно говорю. Вагон торпед мы там не нашли. Да и вообще вон алик вроде бы пушки делает, а и мы еще стволов привезли. Добриня отмахнулся. Пушки эти, просто хлопушки. Да и будь у нас нормальные орудия, на эти скорлупки их не установить. При стрельбе разворотит все к дьяволу, вы, ребята, мозговитые. Вот и подумайте дружно, что мы можем сделать. Ухмыльнувшись, паук заявил. Ну, раз у нас мозговой штурм, то допустимо любые идеи, даже самые идиотские. Так что предлагаю при виде вражеского корабля махать шапками и кричать «Привет!». Они тогда нас за своих примут и подпустят близко. Закатим им быстренько пару бочек бензина на палубу и подпалим. «Умно!» – кивнул Лом. «Небось, долго придумывал?» «Две ночи не спал, голову ломал». «Отцы, Дело серьезное. Иначе бы я в жизни с такими дураками не связался, да и ни на одних вас, Надежда. Я всех напрягаю. Кто первый за ум возьмется и придумает что-то дельное, тому и весь почет». Чистолюбивый паук заткнулся, а лом уже более серьезно произнес. «Насчет торпед». Их реально сделать. Жесть нужна тонкая или труба под корпус. Заряд килограммов сорок в головную часть, а остальное место под химический двигатель. Издалека попасть не получится, но если подойти и выпустить парочку сотни метров, хоть одна да -то попадет. Точность стрельбы можно повысить, задумчиво произнес паук. Главное запустить правильно, это надо на испытаниях все отыграть стабилизаторы, киль сделать вроде как на кораблике. Я в принципе мог бы даже радиоуправление сделать, но жаба давит столько работы в одноразовый снаряд вложить. А еще ракеты можно сделать, противокорабельные, явно воодушевившись, продолжил Паук. Поставить установку ракетную вроде Катюши на корму или с выносом за борт, чтобы выхлоп по палубе не бил. Контактные взрыватели на каждый снаряд, движки пороховые, на боевую часть серьезную взрывчатку пустить. Один килограмм в тротиловом эквиваленте – это не подарок. А если зал ракет в 15, пусть даже всего парочка попадет, мало им не покажется. Паук решил не отставать и толкнул новую идею. Там на разломе, Вагон есть с трубами огромного диаметра. Может, под газопровод или что-то подобное. Вот это же почти готовый корпус для мини-субмарины. Прицепить к ней парочку торпед, она спокойно подойдет в упор к такому «Титанику» и даст залп с минимальной дистанции, и все. Гейм Ну ты еще авиацию придумай, торпедоносец, ухмыльнулся Добрыня. А почему бы и нет? спокойно заявил паук. Вы хоть знаете, что в Первую мировую войну истребители делали из дерева. Даже и винты деревянные были, а дерева у нас тут полно. Ладно, раз такой умный. Бери вон, ломай и иди с ним, думая о торпедах и дирижаблях. Но чтобы завтра было конкретное предложение. Причем предложение легко осуществимое. И мало того, сроки очень поджимают. И долгосрочные замыслы мне тут не нужны. Быстро, надежно и сердито. Паук молча встал, развернулся к двери. Лом отреагировал более прагматично. Неплохо бы сперва допить брагу. Последние носильщики выбрались из трюма, поспешно обступили к лёпу, ожидая расчёта. Олег наблюдал за окончанием погрузки с набережной и, убедившись, что уложено всё до последнего мешка, констатировал «Вот и всё! Спасибо вам за помощь!» Тис Кракован, всё это время стоявший рядом с землянином, с лёгким сожалением произнёс «Олег, мне очень жаль!» что не получилось нанять еще один корабль. Ваше судно сильно перегружено. Да ничего, доберемся потихонечку. Смутные времена на севере. Похоже, война за трон подходит к концу. Почти все претенденты на престол уже убиты. Но уцелевших это только ожесточило. Я вообще не понимаю, как вам удалось дойти до Маркона без приключений через эту резню? «Даже самые отчаянные судовладельцы ни за какие богатства не согласились идти сейчас выше Хамирской таможни». «Да я все понимаю. Ничего, может, на будущий год на паре кораблей спустимся к вам. Было бы хорошо. Когда вас можно ожидать вновь?» Олег пожал плечами. «Трудно сказать. Но хорошо бы в конце весны попробовать пройти, когда воды во Фрионе побольше». «Да, это удачная мысль. Сократится путь по Волоку. Вот-вот». «Олег, везите как можно больше золота и меди. Эти товары тут идут очень хорошо. Сами видите, а про камни я и вовсе молчу». «Тис, тут уж как получится. Медь мы сами закупаем у северян, но у нас ее нет, а золото». Золото у нас горами не лежит, чтобы про нас не рассказывали. Купец усмехнулся. Да половина хамира уверена, что на севере золото больше, чем земли. Постоянно поднимаются Атаге ребята, это проверить, и все демоны мрака их не испугают. Когда я был юношей, ватага таких молодцев вернулась, точнее те, кто уцелел из той ватаги. Все они стали богачами, золото притащили. Там не просто его добывать, нет, им повезло в гриндире Вытащили несколько хороших камней, но это редкое везение, обычно не возвращается никто. Мы кристаллы сиды у ваксов отбирали, почти у каждого их халтанака был камень, а то и два. Но ваксов местных уже почти не осталось, мы всех вырезали. Так что теперь не знаем, где брать седы. Я однажды в гриндир заходил, мне там не понравилось. Страшное место, кивнул Тис. Ну что ж, больше нам здесь делать нечего, пора отплывать. Прощайте, Олег. Тихой вам воды и скучной дороги. С нетерпением жду вас на будущий год.